Глава 28. Похожие, но разные. Два стихийных бедствия. Колоссальный столб силы, что своим сиянием заставил померкнуть даже солнце, начинал свой путь аж в верхних слоях атмосферы, а потому был виден на сотни и даже тысячи километров вокруг. Огромное количество живых существ, разумных и не очень, с замиранием сердца и трепетом смотрело на это явление, не в силах унять дрожь. Даже обычные смертные каким-то образом ощущали подавляющую верховную мощь данного луча света. И пусть он просуществовал всего несколько секунд, но последствия от этого удара Феррак запомнил надолго. Падение нескольких сотен ложных священных кар небес, отличающихся от обычных лишь тем, что не несли в себе ни капли подходящей для поглощения и прорыва силы, оставил на поверхности планеты жуткую дыру шириной более чем в 15 километров. Вдобавок, все вокруг нее на трое большем расстоянии превратилось в магму. Две небольшие горы буквально растаяли. Хрипя от острой нехватки воздуха, Кайл изумленно смотрел на собственное творение. Он только относительно недавно сблизился с Искрой и получил доступ к трофею, о котором ему после прорыва на ступень элементалиста во сне поведало некое послание, так что использовал его на полную мощь впервые. И она не могла его не поразить. Глядя на уходящую далеко в недро земли дыру, куда медленно стекалась вся лава с округи, Рейнхард на полную мощь использовал свои разведывательные навыки. После превращения в демона, его противник лишился оболочки души и ауры, так что засечь его стало значительно труднее. Однако, не для безликого. Уже спустя несколько мгновений, Кайл видел, слышал и чувствовал все происходящее на дне созданной им дыры, словно лично находился там. Такова была сила ясновидения. Увиденное мало кому понравилось бы, однако адепт был вне себя от радости. Стоя по колено в лаве, на дне импровизированной бездны застыла изувеченная фигура. Громадные крылья Кая превратились в обугленные обрубки. Голова и руки исчезли, а от туловища остался только позвоночник, грудная клетка и некоторое количество почерневшей плоти на них. Но тем не менее, в его груди все еще билось сердце демона, а вместе с этим продолжала жить и воля Кая, воля его искры. Форма инь и форма ян позволяли владельцам татуировки навсегда превратиться в демона или ангела соответственно. И хотя оба этих существа отличались как по способностям, так и по своей сути, кое-что все же их объединяло. Они были совершенно другой формой жизни. У них не имелось оболочки души и прочих духовных элементов, а искра была связана напрямую с плотью. У них даже внутренней энергии как таковой не было. Вся сила этих существ заключалась непосредственно в их сердцах и плоти, что были словно божественные внеранговые артефакты. Из-за всего этого демоны и ангелы не могли нормально взаимодействовать с законами мироздания, отвечающими за боевые искусства и регулирующими работу души. Но и те тоже были бессильны против них. Проще говоря, Вселенная не была настроена под существ подобного рода, отчего они сильно нарушали созданный первыми миропорядок. Например, их могущество и срок жизни ограничивались не плотью, энергией души или развитием оболочки души, а лишь количеством топлива и степенью эволюции искры. Это позволяло демонам и ангелам усилиться без ограничений в виде всяких прорывов, идеальных фундаментов и подготовки души, а также иметь доступ к заблокированной даже для зверей и вампиров части пути поглощения ради возможности пополнения топлива для своих сердец. Возможность подавлять связь любых плетений с мирозданием также являлась результатом несовместимости этих существ с устройством Вселенной. Делать так могли не только ангелы, но и демоны. Все зависело лишь от количества запасенной силы. Например, охранявший полмиллиарда лет пирамиду демон с порванными крыльями на момент встречи с Каем не имел уже ни капли топлива, так как поддержка собственных оков и постоянное перемещение темницы отнимало гораздо больше сил, чем он мог восстановить путем поглощения в срединных мирах. Там попросту не хватало сырья для этого. Так или иначе, но особенно сильно от демонов и ангелов страдала система, что не могла напрямую чувствовать и находить их лишь косвенно, через подключенных к ней наблюдателей. При этом демоны и ангелы были достаточно могущественными внесистемными существами, чтобы предоставлять для нее угрозу. Во времена войны Трех они слабо навредили хранительнице небесного трона, уничтожив множество врат Ойкумены, библиотеку Ойкумены, звезд ретрансляторов сигнала и даже администраторов. Вот почему системе в итоге пришлось вмешаться в войну выступив против Ешнира, что стало одной из причин его поражения. Ну а когда он погиб, она начала долгую и масштабную охоту на остатки армии истины, пока не уничтожила почти всех носителей татуировки. К счастью, по какой-то непонятной причине запрет на владение даров разрушителя введен не был, поэтому Кай и мог спокойно владеть им. Что же касалось ангелов и демонов, то их система истребляла куда с большим рвением. Правда, со временем те из них, что появились из божеств, научились создавать особую подвижную зону – черный песок или светящийся воздух. Пока существо находилось там, наблюдателю требовалось не только увидеть его, но еще и зайти внутрь, чтобы интерфейс среагировал на внесистемное существо. Вот только в самой зоне связь с системой частично ограничивалась, и интерфейс не мог передать нужные данные небесному трону, из-за чего происходил сбой и выдавал тот абсурдный ультиматум. Ну а если выйти за ее пределы, задание исчезало, ибо зона стирала информацию о встрече с ангелом или демоном, и система опять ничего не получала. В любом случае, у формы инь и формы ян, как для в основном предсмертных способностей, был только один серьезный минус. Они лишали воина разума, оставляя лишь инстинкты и последний приказ. И если божественная версия татуировки позволяла замедлить сей процесс на десятки и сотни лет, то обычная сразу превращала ангела в холодное бесчеловечное существо, желающее только упорядочивать и спрессовывать материю а демона, в яростную кровожадную тварь, жаждущую убийств и разрушений. Вот и Кай превратился в подобное создание, утратив последние крупицы разума. Теперь им двигали лишь инстинкты демона и последний приказ самому себе. Поглоти Кайла и сбереги хранилище со шцилой и виолой. Маленький шарик, в котором превратилось всё естество парня, треснул, И впервые капли топлива, наконец, схлынули в сердце демона. Практически уничтоженное тело чудища моментально восстановилось, продолжив насыщаться мощью переваренной линии крови, закаленной плоти священного лорда, оболочки души священного лорда с идеальным фундаментом и всего остального, что было у парня. Сжав кулаки, демон легко оттолкнулся от одна гигантской дыры, подпрыгнув на десятки километров и вернувшись на поверхность. Он сразу же отыскал маленькую и далекую фигуру врага. «Личные владения!» – мысленно воскликнул Кайл, и энергия в радиусе сотни километров в тот час подчинилась ему. Его способность к множественному управлению энергией также многократно усилилась. Всего за долю секунды более трех тысяч плетений сформировались прямо вокруг демона. Кайл больше не был ограничен проводником или собственным телом. Пока энергия вокруг принадлежала ему, он мог создавать техники в абсолютно любой точке. Увы, активировать их адепт не успел. Кай уже почуял неладное и раскрыл подавляющую ауру на полную мощь. Активация плетений стала невозможной, а все техники усиления мигом слетели с его противника. В то же мгновение демон набрал полную грудь воздуха и резко выдохнул. В сторону Кайла с безумной скоростью направилось громадное черное облако, уничтожающее все на своем пути – и землю, и молекулы воздуха, и энергию, и даже ткань пространства. Резко ослабевшему без техник Кайлу пришлось вновь использовать ледяное отражение и максимальное самосожжение заимствующим пламенем. Только на этот раз откатывал ядро он не с помощью потраченных рун обновления, а благодаря золотому свету забвения. С его помощью тоже можно было провести эту комбинацию. Хватало же максимального запаса ресурса данной способности где-то на 50 отмен активации центрального ядра. Заметив, что враг спасся, демон мгновенно втянул остатки облака из черного тумана, после чего потратил еще немного топлива для усиления. Все еще находясь высоко в воздухе после прыжка, он резко взмахнул гигантскими крыльями, что своим размахом были в пятеро больше его самого. Этим движением он мгновенно разметал облака и очистил небо. Поднялся кошмарный ветер. С оглушительным хлопком демон исчез. Моментальный удар и... Не сдвинувшись ни на шаг, Кайл легко останавливает кулак чудища одним лишь пальцем. Всеокружающая ударная волна конусом расходится у него за спиной, обрушивая ближайшую гору. К этому моменту уже треть всей подчиненной адепту энергии успела влиться в него, сжавшись под огромным давлением до неимоверной плотности. На время закалка Кайла Рейнхарда увеличилась до пятизначных значений и все продолжало расти. Вместе с тем усиливался и его энергетический покров, даруя дополнительную силу и огромную защиту. «Моя очередь!» – вспыхнула скал на лице культиста. Резко дернув опешившего от подобного демона на себя, он нанес ему удар в грудь, оставив на ней жуткую вмятину. Увы, со столь гигантскими параметрами в руках лишь священного лорда ни о каком сжатии силы и речи быть не могло. А потому атака Кайла сразу же отбросила демона. Тем не менее, Рейнхард быстро сориентировался, продолжив атаку. Не успел Кай оклематься от первого удара, как ему в голову прилетел новый. Теперь его подбросило вверх, притом с такой силой, что он мог легко долететь до стратосферы. Однако противник не допустил этого. Используя манипуляции с плотностью энергии, Кайл имитировал способность небесных монархов и тут же взмыл без каких-либо техник. Мгновенно добравшись до демона, он схватил его за ногу и резко дернул вниз. Стопа и часть голени противника так и остались в руке адепта, не выдержав силы рывка и оторвавшись. Раздался сокрушительный взрыв, словно от падения метеорита. Столкнувшись с землей на бешеной скорости, демон породил огромный кратер, однако остался жив. Прочнейшая плоть не позволила ему моментально погибнуть, а полученная из переваренной линии крови регенерация восстановила все повреждения. Однако, прежде чем содрогнувшийся от удара разум прояснился, Кайл снова атаковал, с разгона обрушив кулак на грудь врага. В демоне не было ни капли свободной энергии, однако в энергетическом спектре он все равно ярко сиял. И тут особенно ослепительным было нечто в районе сердца. Собственно, это и подсказало Кайлу, куда бить. Аренхард погрузился еще глубже в землю, но уйти ему противник не дал. Управляя всей энергией в округе, Кайл подчинил даже ту, что находилась в материи. Он заставил землю вытолкнуть демона обратно, с ее помощью сковал его конечности, После чего временно укрепил окружающую их породу до уровня духовного материала низкого качества божественного ранга. Годание спустя на Кайя обрушились тысячи ударов. Кулаки насевшего на него Кайла мелькали словно крылья быстрейшего насекомого перед обычным смертным. Кананада ударов разносилась на всю пустыню аж до горизонта и даже дальше. Земля без конца содрогалась, и уже вскоре это привело к тому, что в Фероксе началось сильнейшее за последние миллионы лет землетрясение. Две тектонические плиты стали двигаться активнее, а образованные некогда на их стыке горы рушились, падая в катастрофически большой разлом. Медленно просыпались вулканы по всей планете. Кайл впитал уже так много энергии из округи, что теперь ему приходилось изымать ее прямо из материи, что сильно снижало ее энергетическое сопротивление. Вот почему его удары дали такой результат. Однако не его, тем более его противника, происходящее ничуть не волновало. Адепп все пытался пробить чрезвычайно прочную грудную клетку Кая и добраться до его сердца. Но даже спустя несколько долгих секунд у него ничего не получилось. Плоть и кости демона восстанавливались даже быстрее, чем культист наносил удары. Ресурс линии крови расходовался с безумной скоростью, но сейчас он не был бесконечным. В какой-то момент топливо на его основе закончится. В отличие от обычных воинов, демоны и ангелы не могли восстанавливаться сами по себе, просто поглощая энергию. И Кайл чувствовал это. Вот только переваривание всего, что было у Кая, наконец-то завершилось. Маленький шарик окончательно разбился, высвободив все имеющееся у парня топливо. Его сердце забилось быстрее, начиная впитывать и осваивать огромную силу. Он моментально пришел в сознание. Фиолетовые глаза демона в тот час вспыхнули черным светом сконцентрированного прикосновения небытия, и от верхней части тела Кайла ничего не осталось. К сожалению, каким-то чудесным образом тот все-таки сумел среагировать и активировать ледяное отражение, куда его сознание и перешло. Но не успел Кайла помниться, как очутился на земле. Огромная когтистая нога стояла на его голове. А у широко раскрытой пасти демона сформировалась небольшая черная и, будь-то бы, мыльная сфера. Она тут же лопнула, озарив округу уже знакомым черным светом. Кратер вмиг расширился втрое, а от крупных многометровых пластов, временно укрепленной до состояния духовного материала божественного ранга Земли, не осталось ни следа. Кайл успел не только трижды активировать ледяное отражение и четырежды заимствующее пламя с золотым светом забвения, но и полностью перераспределил насыщение тела энергией, направив все на защиту. Но даже так оригиналы его две копии были мгновенно уничтожены, а третья сильно пострадала. Благо персональный настой культиста еще действовал. Так что даже без способности отменять почти что угодно, включая раны, он быстро восстановил и физическую, и духовную плоть. Но самое главное, он все-таки успел взлететь, развить максимальную скорость и отдалиться от Кая достаточно сильно. «Я вытянул почти всю прану в радиусе сотни километров. Осталась только та, что в материи, но тянуть энергию прямо из нее гораздо тяжелее». «Нужно сменить место сражения». Счастливо улыбаясь из-за битвы его мечты, подумал Кайл. «Давай-ка потягаемся в скорости». В тот же миг он направил впитанную его телом энергию на ускорение полета, а затем и вовсе активировал пространственные техники, так как вышел за пределы подавляющей ауры демона. Вскоре Кайл практически достиг первой космической скорости, что для Ферракса была примерно равна земной 7,91 км в секунду. Бескрайные дюны и красные безжизненные скалы огромной пустыни мелькали с умопомрачительной скоростью, пока Кайл стягивал энергию со всех сторон, продолжая усиливаться. Парень создал настолько мощное притяжение Ки, что все живые существа, над которыми он пролетал, мгновенно погибали после чего их тела рассеивались, превращаясь в энергию и притягиваясь воинам. Всего за минуту были опустошены целых два города и один довольно крупный караван. Они буквально превратились в безжизненные остовы цивилизации. Из-за ограничения Ферекса Трофею Кайла могли сопротивляться лишь сильнейшие пиковые священные лорды и небесные монархи, коих было не так уж и много на планете. Уже вскоре адепт увидел на горизонте некий громадный объект, к которому, собственно, изначально и направлялся. По мере приближения к нему становилось понятно, что это огромное, многокилометровое дерево, расположенное на берегу океана и в радиусе десятков километров, окруженное густым рунным туманом. Это было так называемое небесное дерево, являющееся центральным объектом сверханомалии, основанной на силе рун. Если в Ансулае опаснейшими местами считались китающиеся острова, то в Фероксе это были именно области вокруг небесных деревьев. На всей планете подобных гигантов насчитывалось около трех десятков, и каждый из них располагался аккурат в тех местах, где когда-то открывались бездны. Почти никто не знал, почему там появились эти деревья, но факт оставался фактом. Они сконцентрировали на себе все подземные потоки рунного тумана в Фероксе, избавив остальную часть мира от внезапных выбросов рун, как малых, так и больших. И, конечно же, небесные деревья считались куда более опасными, нежели скитающиеся острова. Ну а далеко перед Кайлом и вовсе маячило красное небесное дерево, из-за соседства с пустыней, обретшее подобный цвет ствола и кроны. Оно являлось самым большим изо всех и было окружено опаснейшей сверханомалией в Фероксе. Именно там Ашцилла и Кай некогда проиграли Регису Глиан Винари. Тем не менее, опасность того места ничуть не страшила Кайла Рейнхарда. «Я больше не вижу его ясновидением», – заметил он, подразумевая Кая. «Отказался от преследования? Нет, не может быть». Как и я, он должен жаждать отобрать трофей, тем более в таком состоянии. Он не может забыть о битве. Неожиданно Кайл ощутил странный укол опасности в спину и резко обернулся, не замедляя полета. Далеко в сотнях километров позади себя он увидел небольшую черную кляксу, более неощутимую никакими способами. Следующий кадр. Жуткий демон выходит из пролома в пространстве прямо перед адептом, с которого вновь слетает усиление от техник. Кай еще больше ассимилировал полученное топливо, став значительно сильнее. Большая когтистая лапа хватает Кайла за голову ровно в тот момент, когда он активирует ледяное отражение. На большее попросту нет времени. Мгновение спустя оригинальное тело пожирает тьма, что затем возвращается к демону. К счастью, как только тело погибло, тот час вместе со всем содержимым исчезло из мироздания, а сознание Кайла очутилось копией. Иначе, если бы оно не пропало, то копия астрального тела, линии крови, плоти, силы старшей расы, ядер, оболочка души Кайла и, главное, вся впитанная им за время полета энергия, стали бы новым топливом для сердца демона. Мгновение спустя в Кайя ударяет луч золотого света забвения, отменяя его недавнее перемещение и возвращая обратно на несколько сотен километров. Подобное воздействие, в отличие от отмены превращения в демона и прочих способностей татуировки, все-таки было возможно для силы ядра Кайла. «Но куда ты так спешишь? Подожди еще немного, и я обязательно поиграю с тобой!» Усмехнувшись, Кайл разделяется на четыре тела, создавая три ледяных отражения и под дополнительным усилением заимствующего пламени совершает последний рывок к красному небесному дереву. Демон, конечно, вновь разрывает пространство и перемещается, ведь с отменой переноса вернулись и потраченные на это силы, но все-таки шанс внезапно атаковать теряет. Даже если он изо всех сил погнался бы сейчас за Кайлом, то остановить каждую копию все равно не успел бы. Дикий разум демона так или иначе осознал, что целью врага, вероятно, является гигантское дерево впереди. А потому преследователь сделал самое очевидное в этом случае. В руках Кая сформировались гуски тьмы, что удлинились и приняли форму некоего подобия клинков. Взмахнув ими, он выпустил в сторону небесного дерева два сверхбыстрых серпа вязкой черной силы. Атаки достигли цели раньше, чем это сделал Кайл. Могучий Исполин, простоявший здесь больше нескольких миллионов лет и переживший не одну вылазку гениев и просто сильнейших личностей миров испытаний, неожиданно надломился. Ошеломительный треск небесного дерева услышали, вероятно, все живые существа сверханомалии и вокруг нее. Древний гигант медленно накренился и начал падать, однако достичь земли ему было не суждено. Вложенной демоном в атаку силы было так много, что черный туман сразу же начал пожирать древо, по сути, божественное духовное растение. Тьма поглощала и его, и растущие на нем духовные фрукты с ягодами, и тысячи обычных призраков, и десятки тысяч рунных муравьев и даже живущую в дереве разумную и крайне могущественную тень, слившуюся с духом-хранителем и состоящую из множества частей. Все это, кроме самих руны рунного тумана, оказалось уничтожено за считанные секунды, После чего к Каю прилетели пять маленьких черных шариков, кои он сразу же поглотил. Очень скоро сердце демона переварит всю эту силу, превратив в новое топливо. Собственно, именно так демоны с ангелами и становились могущественнее. Их сила не была постоянной, как у обычных существ, которые спокойно могли восстановиться до прежнего уровня даже после тяжелой тренировки, а тратилась почти на каждое действие. Но взамен они могли накапливать ее почти без ограничений, поглощая кого-то или что-то мощное. Смысла просто впитывать энергию из воздуха по рождениям татуировки не было никакого, поскольку само поглощение требовало больше топлива, чем вышло бы за раз захватить рассеянную по пространству прану. Поэтому им были необходимы высокоранговые духовные материалы, алхимия, артефакты или растения а также тела и души истинных мастеров. Уничтожение Красного Небесного Древа стало неприятным сюрпризом для Кайла, но и сильно его планам не помешало. Ведь на самом деле он пришел сюда как раз за тем, что демоническая сила Инь поглотить и разрушить так и не сумела рунным туманом. Поскольку тот был пропитан энергией, то сразу же подчинился адепту. Стоило ему только нырнуть в облако и скрыться от зора Кая. Как только это произошло, туман начал неимоверно быстро стягиваться отовсюду. Уже очень скоро от расположившейся на огромной территории сверханомалии ничего не осталось. Кайл впитал абсолютно всю прану, коей тут было гораздо больше обычного, а притянутый вместе с ней рунный туман плотно спрессовал вокруг себя, создав доспех из молочно-белого кристаллического материала. Из такого же состояла и пагода небесного возвышения. Теперь адепту было чем ответить на потрясающую прочность тела демона, его регенерацию, а также сокрушительные атаки. Сила переполняла Кайла, и он сразу же решил ее испытать. К счастью, противник уже нашел его. Резкое сближение, и воины тут же обмениваются ударами. Демон отлетает, а на рунной броне Кайла появляется несколько небольших трещин. Оба оказываются равны, но для обоих это еще не пик могущества. Первым шаг делает демон, впрыскивая в тело еще больше топлива. Размазавшись от скорости, он мгновение оказывается перед Кайлом и рубит того клинками из инь, разрушая небольшой слой кристаллической брони. В ответ адепт снова использует комбинацию способностей ядер, создавая три копии – Все четыре тела обладают аналогичной мощью и доспехами, а также применяют заимствующее пламя и золотой свет забвения для отмены некоторых действий врага или собственных повреждений. Начавшийся на земле бой постепенно поднимался все выше и выше. Поначалу Рейнхард серьезно доминировал, так как фактически умножил собственную мощь четыре раза. Однако со временем его преимущество стало угасать. Кай расходовал все больше и больше топлива, бесконтрольно усиливаясь. Ну а в какой-то момент и вовсе резко треснули полученные от поглощения небесного дерева черные шарики, выплеснув в сердце демона еще больше силы. Три тела Кайла оказались моментально уничтожены, но благодаря им четвертое он успел все-таки защитить, создав еще одно ледяное отражение и заставив его использовать самоубийственную комбинацию для блокировки атаки. И тем не менее, сила удара демона оказалась столь велика, что один двойник полностью остановить его не сумел. В итоге оригинал лишился руки, потерял часть рунных доспехов и получил перелом позвоночника. Затем его с огромной скоростью унесло куда-то ввысь. Остановить себя Кайл сумел лишь через пару секунд, тут же отменив повреждение тела. Увы, на рунный туман золотой свет забвения тоже не действовал. Поэтому броня так и осталась поврежденной. К тому же ресурс способности все равно подходил к концу. Осознав, что оказался где-то на орбите Ферокса, а демон, вложивший в удар слишком много сил, еще только направляется к нему, Кайл вдруг ощутил небывалую легкость. Замысел парня удался. С самого начала он специально поднимался все выше и выше во время боя, так что удар противника в некотором роде даже поспособствовал его попаданию в космос. Все потому, что здесь не было такого объема материи, как внизу, благодаря чему количество свободной энергии просто зашкаливало. Впитывание праны на порядок усилилось и ускорилось. – Что? – удивился Кайл, увидев благодаря энергозрению как озадаченный поначалу демон вдруг начал подниматься. «Как он может летать в столь разряженных слоях атмосферы?» «Неужели...» Тут же осенила его догадка. «Да, похоже, наш бой действительно поспособствовал ему в освоении собственного трофея. К счастью, пока что он может только летать, да и то неуклюже». В любом случае, как бы весело это ни было, но пора заканчивать бой. Уже скоро моя сила иссякнет. Очередная стычка двух чудовищ произошла уже буквально через пару секунд, в течение которых Кайл успел насытиться до предела, усилившись почти втрое. На большее его силы воли уже никак не хватило бы. Результатом столкновения стало практически полное уничтожение тела противника Кайла. К счастью, сердцу демона удалось уцелеть. Так что, упав на меньшую из двух лун Ферокса, отброшенный порожденный их ударами гравитационной волной Кай был вновь на ногах. Правда, силы регенерации теперь уже оставалось не так много. Чувствуя, что силы врага уже на исходе, демон тоже усилился до максимума, начав активно расходовать все оставшееся топливо. Кайл приблизился молниеносно. Вот он лишь ослепительная, яркая в энергетическом спектре точка где-то в сотнях километров от второго спутника Ферекса, а вот он уже в считанных метрах от Кая, тоже рванувшего навстречу. Темные мечи и силой кристаллический кулак резко столкнулись. На мгновение установился паритет, но затем… Кай использовал прикосновение небытия на полную мощь, а Кайл сжал в одной точке большую часть своей силы и снова ударил ложными священными карами небес. Рука, кусок туловища и часть лица адепта миг исчезли, но большую часть силы Инь все-таки успел взять на себя выброс энергии. Он ослаб, но все-таки выстрелил. Метровый в ширину луч ударил по демону, испепелив ему руки и вбив обратно в поверхность спутника. Повреждения были серьезными и обширными, однако все же не смертельными. Существо еще могло восстановиться. Могло бы. В последний раз, исцелившись посредством отмены повреждений, Кайл резко подлетел и впечатал Арнхарду в грудь второй кулак что сиял даже еще большей мощью, чем первый. А слабшее тело демона и лишенный большей части энергетического сопротивления спутник не выдержали. Мгновение спустя у Ферракса стало на одну луну меньше.